Глава 1. Почему не включается мой телевизор? По всей вероятности, вы уже начинаете понимать, как в своё время и я, что исчезновение здравого смысла в компаниях всех видов и размеров приобрело распространённый, глубоко укоренившийся и удручающий характер. Но куда подевался здравый смысл? И как его отсутствие привело, помимо всего прочего, к запрету использовать в самолётах ножи, хотя на сайте управления транспортной безопасности сказано, что разрешается брать на борт оленьи рога, кости искусственного скелета, шары, бочча и хлебопечки. Принятию правительством Италии закона, запрещающего шарики изо льда, поскольку их можно применять в качестве оружия, Кубик льда тоже можно, но кто ж об этом подумал? Или появлению в туалете таблички с надписью: "Не становитесь на сиденье унитаза во время его использования". Я сам видел такое в азиатском туалете. Все эти ежедневные покушения на здравый смысл не просто отнимают время, лишают энергии и вызывают ярость, но и стоят недёшево. По данным одной консалтинговой компании, правила и процедуры, введённые в действие много лет назад и с тех пор ни разу не пересмотрены и с учётом современных реалий, обходятся компаниям в 15 миллиардов долларов в год, в дополнение к 94 миллиардам долларов, необходимых для того, чтобы обеспечить соответствие этим самым правилам. Именно поэтому почти во всех организациях моих клиентах я создаю департамент здравого смысла. призваны устранить разочарования, препятствия и трудности, о существовании которых руководство порой даже не подозревает. И, кстати, Департамент здравого смысла — это не что-то надоедливое, замысловатое и жизнеутверждающее. И не временное решение, а вполне реальное подразделение компании, которое служит первой линией обороны против «бессмысленных», Парой рассогласованных систем, процессов, правил и норм, растягивающих ресурсы, подрывающих моральный дух и снижающих эффективность работы. Сегодня я путешествую по миру, занимаясь трансформацией культуры различных организаций изнутри. Но так было не всегда. До недавнего времени последние 20 лет я работал исключительно как эксперт и консультант по вопросам глобального брендинга. Оглядываясь назад, я понимаю, что работа, которую я выполнял для Microsoft, Pepsi, Burger King, Lego, Google и других компаний, в основном фокусировалась на поверхностных проблемах. Мне нравилась моя работа, но поразмыслив, я понял, что она тоже носила временный характер. Часто я предлагал идею, зная, что принять или отвергнуть её исключительно прерогатива организации, поэтому шёл дальше. Ино раз мне в голову приходила мысль, что вероятность практической реализации моей идеи 50 на 50, независимо от того, насколько замечательной я её считал. Но это была проблема компании, а не моя. Наглядным примером послужило одно происшествие, когда в 2005 году компания McDonald's наняла меня для изменения концепции Happy Meal. Для тех, кто не знает, Happy Meal компании McDonald's это вариант для детей того меню, которое продают взрослым клиентам. Дети могут выбрать гамбургер, чизбургер или куриные наггетсы. К ним обычно прилагается маленькая порция картофеля фри, газированный напиток и игрушка, связанная с каким-либо телешоу или фильмом. Это эффективный недорогой способ накормить детей, хотя и не совсем той пищи, которую можно назвать полезной для фигуры и питательной. В то время все мировые тенденции твердили одно и то же — в моде полезная еда, а фастфуд и обработанные продукты доживают последние дни. Многочисленные статьи всё чаще связывали фастфуд с детским ожирением, причём не только в Соединённых Штатах, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Японии. А в недавнем вышедшем в фильме Моргана Сперлока Двойная порция. Рассказывалось о том, какое разрушительное воздействие на физическое и психическое здоровье режиссёра оказала еда из McDonald's, которой он в течение месяца питался в ресторанах сети. С учётом всех этих проблем я согласился сотрудничать с McDonald's только при одном условии. Мне предоставит возможность создать полезную для здоровья альтернативу Happy Meal, которая будет стимулировать воображение детей. В итоге я разработал концепцию Fantasy Meal, руководствуясь чёткой целью добиться того, чтобы малыши ели брокколи. Блюда Fantasy Meal действительно были полезными для детей. В одном варианте маленький дракон держал в лапах булочку для гамбургера, а сам гамбургер лежал неподалёку. Я сделал лесенку из полосок огурцов и морковных палочек. Другой вариант представлял собой копию космического шаттла с креслом пилота в виде ломтика помидора и морковными палочками, обрамляющими дверь кабины. Концепция Fantasy Meal казалась мне весьма достойной. Предлагая экологически чистые и питательные блюда для детей, компания McDonald's внесла бы существенный вклад в решение растущей культурной и социальной проблемы. Дети питались бы лучше, родители были бы счастливы, в итоге все оказались бы в выигрыше. Полученный мной ответ был весьма обнадеживающим. Интересно, слышал я снова и снова. Я воспринял это как одобрение, не зная, что когда бизнесмен называет идею интересной, рано радоваться. Да, порой в слове интересный вкладывается его прямой смысл, а в остальных случаях оно означает, что компании, во-первых, вашей идее не понравилось, во-вторых, вашей идее не понравилось, но есть шанс убедить коллег в том, что она заслуживает внимания, и в-третьих, ваша идея вроде бы и нравится, но вероятность того, что топ-менеджеры её одобрят, равна 0. Следующие несколько месяцев идея Fantasy Meal блуждала по глобальным офисам McDonald's, руководители которых оценивали её и предлагали небольшие изменения. Но знаете, что мы находим вашу идею весьма интересной. Примерно через год она вернулась ко мне. Вы когда-нибудь будучи ребёнком теряли маму в супермаркете? Вы начинали плакать, а затем, увидев мамину спину, бежали к ней с криком: "Мама!" Но когда женщина оборачивалась, оказывалось, что это вовсе не ваша мама, а чужая тётя. Так вот, концепция Фэнтези Мил вернулась ко мне в виде той самой чужой тёти. Ещё дракон, ступеньки из огуречных полосок, кресло из помидора и колонны из морковных палочек. Зато было маленькое яблочко. Судя по всему, в компании возникли внутренние проблемы, связанные с реализацией моей идеи. Ивились вопросы, связанные со строительством новых предприятий, наймом работников для приготовления фруктов и овощей, не говоря уже об установке нового оборудования во всех ресторанах. Я не помню, какие ещё приводились аргументы, но ответ McDonald's был однозначным: нет. Компания продавала и продаёт несколько миллиардов бургеров в год. Зачем ломать успешную формулу? Ешьте яблоко с картофелем фри, дети, и не забывайте делать больше физических упражнений. Впрочем, идея была интересной. Чем энергичнее я наводил справки, тем сильнее склонялся к мысли, что скомпрометированные и выхолощенные концепции, те, которые сначала выглядят многообещающе, а в итоге превращаются в полный вздор, это реальный феномен. Более того, изменились и способы ведения бизнеса, причём не в лучшую сторону. Все больше компаний стали вкладывать деньги в самые современные технологические системы, чтобы автоматизировать повседневную монотонную работу и предоставить сотрудникам возможность использовать свой мозг. Теперь системы и процессы диктовали, как сотрудники должны проводить время и расходовать энергию. Была внедрена масса ключевых показателей эффективности (KPI) для количественной оценки всех действий компании. Что, к сожалению, привело к подрыву и дестабилизации процесса решения проблем между подразделениями. Удовлетворённость клиентов начала постепенно снижаться, как и моральный дух сотрудников. Нечто подобное происходило во всём мире. Изменилась и то, что до того времени было более-менее линейной траекторией моей карьеры. Я подумал, может быть, проблема не в концепциях, а в организациях и культурах. Если компания это по своей сути группа людей, объединившихся ради общей цели, то везде, где я видел такие объединения, похоже, начали разрушаться изнутри. И первой наиболее очевидной жертвой такого процесса стал здравый смысл. Сотрудничая с разными компаниями, я шаг за шагом разработал собственную программу восстановления некоего подобия здравого смысла в корпоративных организациях, состоящую из пяти частей. но она требует времени и не реализуется в одночасье. Дело в том, что когда люди начинают работать в компаниях, с ними что-то происходит. Они забывают, что они люди, и начинают придерживаться правил, процессов, процедур официального и неофициального кодекса поведения, лишённых всякого смысла за пределами организации. в какой-то момент из их памяти стирается, как они себя чувствовали, когда банк сообщал им о блокировании текущего счёта, или когда звонок в службу поддержки клиентов проходил через четыре разных отдела, воруя тем самым полтора часа жизни звонящего, хотя им постоянно твердили, что разговор записывается в учебных целях. Как правило, чтобы исправить то, что в компаниях перестают замечать, необходимо вмешательство человека со стороны К счастью возвращения здравого смысла в организации позволяет сотрудникам взглянуть на мир человеческими глазами, одновременно восстанавливая бренд компании. Представьте, что вы как потребитель заказываете в интернете пару туфель, но вам присылают не тот размер. Вы не можете найти квитанцию об оплате почтовых расходов в случае возврата товара, поскольку её просто нет. Поэтому запихивайте туфли в старую картонную коробку из-под вина и платите в местном почтовом отделении 17 долларов за то, чтобы отправить их обратно. Однако проходит 2 недели, а ответа от компании нет. Тогда вы звоните, чтобы спросить о возврате денег или замене товара. На сайте не указан номер телефона службы поддержки клиентов, ведь ваши звонки последнее, что нужно компании. И вас три раза переводят в режим ожидания, переключаясь с одного отдела на другой. Вы отключаете в телефоне звук и начинаете кричать, поклявшись больше никогда не покупать обувь у этой компании. А может, даже даёте себе слово больше никогда не носить туфли, раз уж это создаёт столько хлопот. Разве вам, как сотруднику компании, хотелось бы, чтобы вас обслужили подобным образом? Разве после такого опыта вы порекомендовали бы эту обувную компанию друзьям и родственникам? Вряд ли. Подумайте вот о чём. Если каждый сотрудник знает минимум 20 человек, а в компании десятки тысяч сотрудников, одних только этих рекомендаций достаточно, чтобы радикально изменить ситуацию во многих организациях. Бывший CEO Ford, Алан Малали, однажды сказал, что в первые же 2 недели на этой должности понял, что его компания сбилась с пути. Большинство автомобилей на служебной автостоянке не марки Ford. В конечном счёте высокая эффективность, продуктивность, моральный дух и счастье всё это зависит от того, в какой степени организации присущ здравый смысл. В свою очередь, его отсутствие сказывается на весьма неожиданных вещах, например, на пульте от телевизора. Года 2 назад, приехав на конференцию в Майами, я остановился в отеле. Желая посмотреть последние новости, я потянулся за пультом от телевизора. Он оказался на удивление сложным и выглядел так, будто с его помощью можно запустить ракету. Крохотные цифры, множество кнопок, три отдельных цифровых блока. Где же кнопка включения? Может, это красная кнопка с надписью "Включено"? Но погодите, зачем здесь две красные кнопки? Если нажать на обе неужели телевизор включится как-то по-особенному, предоставив мне доступ к сверхъестественным программам, недоступным для зрителей с одной кнопкой? Что означает кнопка источник? А что означает ABCD, а все эти стрелки? После попеременного нажатия на все кнопки подряд телевизор наконец ожил. Я несколько минут смотрел новости, а затем попытался его выключить. Но не тут-то было. На пульте обнаружились две кнопки: выключено. Когда я нажал одну из них, свет в номере стал приглушённым и эротичным. При нажатии второй отключился кондиционер. Телевизор по-прежнему работал. В результате я забрался на настоящий рядом стол и, согнувшись в три погибели, вытянул вилку из розетки, что привело к отключению телевизора, мини-бара и торшера. Через несколько месяцев во время полета в Нью-Йорк я познакомился с сидящим рядом пассажиром. Совершенно случайно оказалось, что он инженер компании, разработавший этот горе-пульт. «Скорее всего, вы никогда не слышали о нашей компании», — сказал он. «Хотите поспорить?» — возразил я. Включив ноутбук, я показал ему слайд «Пауэрпоинт», на котором был изображен злополучный пульт. «Что, черт возьми, не так с вашими ребятами?» — возмутился я. Он застыл в своём кресле, а затем объяснил, что у компании есть внутренние проблемы, связанные с претензиями различных отделов на свою долю собственности в этом пульте. Отделы никак не договариваются, кто чем владеет. В итоге телевизионный пульт поделили на зоны, соответствующие каждому внутреннему подразделению компании. Одна зона была выделена для обычного телевидения, другая для кабельных каналов, третья для Тайво Четвёртое для спутникового телевидения, пятое принадлежало парням, ответственным за круглосуточную трансляцию музыки в жанре биг-бэнд или хип-хоп, либо за показ потрескивающего рождественского полена зимой. Этот инженер как будто гордился таким решением проблемы. Исчезли все внутренние склоки. Теперь все подразделения были в равной мере представлены на пульте, за исключением того, что я понятия не имею, как включить телевизор, добавил я. Он посмотрел на меня по-прежнему, ничего не понимая. Как сверхсложный пульт дистанционного управления связан с отсутствием здравого смысла в организации? Очень просто. Как заметил сидевший рядом со мной инженер, обычный пульт от телевизора с его логографическим набором стрелок, клавиш, кнопок, чисел и букв отображает множество проблем несогласованности и борьбы за власть внутри компании. Подобно тому, как небольшая трещина с одной стороны пешеходного моста может указывать на более серьёзные дефекты в его опоре, неинтуитивный пульт дистанционного управления указывает на такие же проблемы в компании, выпустившей его. Поскольку полудюжины разрозненных подразделений претендовали на свою часть пульта, никто не удосужился рассмотреть его целостно, то есть с точки зрения потребителя. а в североятности внутри корпоративные подразделения даже не поддерживают между собой связи. Вот почему мы, потребители, смотрим на этого шизофренического пластикового монстра с таким замешательством, раздражением и гневом. Всё дело в том, что глубинная причина отсутствия здравого смысла сводится, как правило, к недопониманию между организациями, сотрудниками и потребителями. Что в этом ужаснее всего? а то, что в конечном счёте мы снова обвиняем во всём себя, хотя в неспособности разобраться в устройстве пульта нет нашей вины. Это всего лишь один пример того, как окружающие нас предметы неизбежно указывают на более серьёзные проблемы отсутствия здравого смысла в организациях. Далее в аудиокниге вы ещё встретите немало подобных примеров. Это может быть приложение Oasis, утверждающее, что на ближайших автомагистралях транспортные заторы и перенаправляющие меня на небольшую боковую дорогу, а значит, теперь я вместо с сотнями других пользователей Oasis попаду на ней в десятикилометровую пробку. Это могут быть авиакомпании, которые просят вас поднять заслонки иллюминаторов ради безопасности или опустить нечто имеющее отношение к окружающей среде. Или опять же авиакомпании ограничивающие количество жидкости, которую пассажирам позволено брать в салон, бутылочками объёмом 30 мл, упуская из виду тот факт, что собрав содержимое всех этих маленьких бутылочек в одну большую бутылку, пассажир может получить достаточно жидкости для того, чтобы, ну сами знаете. Или то, что в онлайн-анкете Министерства внутренней безопасности США есть вопрос: вы террорист? И клеточка, в которую человек, подающий заявление, может поставить отметку, если выберет ответ да, конечно. Или то, что в одних считывателях банковских карт требуется провести карту, в других вставить, в некоторых случаях подписать чек, в других нет. А вот ещё пример, чтобы не стоять в длинной очереди, вы покупаете билеты на концерт или другое мероприятие онлайн и обнаруживаете, что единственный способ забрать эти билеты выстоять длинную очередь в кассу. И этот факт, что одна известная мне компания требует, чтобы сотрудники подавали запрос на отпуск по болезни за 24 часа до того, как возьмут больничный. Я не совсем понимаю, как это работает на физиологическом уровне. Я мог бы и дальше приводить такие примеры. Практически все глупости и неудобства, с которыми мы сталкиваемся как потребители, можно связать с дефектной или нарушенной корпоративной экосистемой, которая по какой-то причине отреклась от принципов здравого смысла